Глава девятнадцатая. Амба есть амба. да оно. Поднимая тучу брызг, я с наслаждением врезался в соленую морскую прохладу, разом смывая с себя и душную пыль жаркого дня, и весь негатив, неумолимо оседающий в мозгу из-за всего того, что вижу вокруг себя. Наконец-то! Из-за этой нежданной стычки с нарушителями экологического равновесия, чтобы искупаться самому, мне пришлось пройти по берегу дальше. Много дальше, метров так на 400. Замечу, не по беговой дорожке, по неудобной гальке и мимо разбросанных тут и там огромных каменных кусков, отвалившихся от скалы, тянущиеся слева. Мы, оставшийся за спиной, выпирал далеко в море, и сидящую на нем присмиревшую группу, видно было издалека. Им меня, соответственно, тоже. Инспектору не с руки было самому плескаться в водичке, чистоту которую он так бдительно охранял. Неправдоподобно это. Поэтому, когда новые мои знакомцы превратились в малюсенькие, светлые и бурые пятнышки на фоне черно-желтых скал, я не спеша разделся за камушком, аккуратно все это свое хозяйство привалил голышом, чтобы ветром не распотрошило, и с разбегу пронзил своим телом долгожданную водную гладь. Ух, здорово! Вода, конечно, позорно теплая для полного удовольствия, но я знаю, где спрятана вожделенная прохлада. Хватанув ртом воздуха, я нырнул чуть глубже. Здесь, собственно, не очень-то и глубоко, всего метра три, да и то, если отплыть подальше от берега. Под водой на светло-бирюзовой гальке Всюду разбросаны обросшие водорослями огромные валуны. Между ними тут и там мелькают шустрые полосатые кефальки, снулые рыбы-зеленухи и редкие солидные луфари. Легкой рябью мельтешат непуганные стайки полупрозрачных креветок, крабы травяхи шарятся по дну в поисках легкой добычи, крупные зверюги по этим временам. Обросшие травой и мелкими рачками мидии сочными гроздями свисают с гладких боков подводных каменных изваяний, освещенных вездесущими солнечными лучами. В наше время, в начале предстоящего тысячелетия, мидии измельчают. Просто не будут они успевать дорасти до приемлемых размеров, слишком много на них появится охотников. Тем не менее, послевоенный город в голодное время они прокормить сумели и не вымерли. А вот с ростом населения уже в более или менее благополучные времена, глядишь ты, и не справляются. Мельчают, исчезают, переползают в дикие места подальше от человека. Характерный хруст резанул ухо через толщу вод. Это какой-то очередной гурман отодрал пласт мидии от их каменного дома. Ага, вижу этого охотника за беззащитными тварями. Метрах в пяти от меня из-за камня показался парнишка лет четырнадцати в маске без трубки. Это характерно для местной морской шпаны. Трубка больше мешает, чем помогает. На ногах у ныряльщика черные ласты турист, знакомое снаряжение. На поясном ремне висит авоська с добычей, уже практически полная. Заметив меня, парень приветливо махнул рукой. Я крутанулся под водой, чтобы развернуться к охотнику лицом, и показал ему Викторию, два пальца в форме латинской буквы «В». Вообще-то в это время приветствие не особо распространенное. Ну да ладно. Потом оттолкнулся ногами от ближайшего валуна и взмыл кверху, к воздуху, к солнцу, к привычному дневному шуму. Как же все-таки морское плавание умиротворяет!» Я какое-то время полежал еще на спине, глазея на небо и слегка шевеля кистями рук под собой, чтобы не возвращаться в вертикальное положение. Беспечно позапускал кверху фонтанчики соленой воды, попадающие в рот с набегающими волнами. Потом, с сожалением, вздохнул, перевернулся на живот и погреб к берегу. А там все мое умиротворение, как вы, наверное, уже догадываетесь, как корова языком слезнуло. Хотя это в двадцать первом веке оставлять вещи без присмотра на пляже опасно, а по этим временам воруют все же редко, имеется в виду именно с пляжа. Так-то воров хватает и сейчас. Короче, одежды не было. Я беспомощно оглянулся кругом. Кто мог позариться на мои сокровища? Кто ж тут может исхитриться, разбогатеть, став счастливым обладателем выцветшие футболки, заношенных штанишек и дышащих на ладан резиновых кет? «Кому это надо?» Г, инспектор! Часть втратив?» Сверху на скале, на пятиметровой высоте надо мной, маячил какой-то тип. Плохо видно против солнца, но обращение инспектор позволяет предположить, что концы, а точнее начало моих неприятностей, следует искать на мысе Хрустальном, на лежбище переросших морских свинок. Там ведь и молодняк был. группа насилующая мидий на вогнище». Если мне память не изменяет, человек это к пять-шесть, возраста от пятнадцати до двадцати. Проследили, значит, терпилы злопамятные. Судя по всему, пасли сверху, так как внизу ситуацию я контролировал. Вот же я тормоз. Влип, короче. — Вещи верни, — хмуро потребовал я. — Как там тебя? Мыкола? — Дивися, знаю, как звать. А ну-ка, потремай его, хлопцы, я за раз. Я помчался к спуску. Который, как я знаю, был чуть в стороне. Справа и слева от меня над камнями замаячили ухмыляющиеся рожи, с обеих сторон по две. Всего пятеро, значит, многовато. И в возрасте они, не детвора сопливая. Будь ты хоть трижды вандамом, весом задавят, массой. Хотя, если бить на поражение. Не советую, хлопцы! мрачно предупредил я, незаметно разворачиваясь спиной к скале и лицом к морю. Плохо может кончиться! Блев, конечно. Никого калечить нельзя. Дороже обойдется. Легче самому огрести малеха, да и слиться по-хорошему. Только как же это тяжело сделать, когда по телу уже разливается здоровая и веселая злость. Пошла уже боевая трансформация. Спасибо тебе, мой друг и учитель казет. Ирина тоже, кстати, многому научила. Аж руки чешутся. — Тихо, бот, инспектор! Загорелый до смоли парень лет восемнадцати... Медленно приближался из-за камня справа. Местный, стало быть, значит, должен соображать, что, во-первых, на берегу не воруют, а, во-вторых, на пляжах не дерутся. Закон не писанный. Для всех, кроме беспредельщиков. — А то что? — нагло поинтересовался я. — Разбежитесь в панике! Парень хохотнул и резко сократил дистанцию между мной и собой. — Спокойно, стой! — угрожающе произнес он, протягивая ко мне руку. Стараясь не демонстрировать свою реакцию и навыки, я осторожно пятился назад, но с левой стороны тоже уже приближалось двое. Отступать некуда, а в отдалении по валунам в нашем направлении шустро прыгал Мыкола, резво спускающийся со скалы. Краем сознания я отметил, из пяти нападающих загорелых только двое, по одному с разных сторон. Трое, значит, погостить приехали. Сафари, понимаешь, у них на добросовестных сотрудников голубого патруля. Неожиданно в голову пришла несвоевременная мысль. Как хорошо, что я не снял трусов перед плаванием. А ведь была дилемма. Или купаться голым и ходить потом в сухих трусах, или мочить плавки, а затем снять их, ибо под штанами все равно не видно. Спасибо тебе, провидение, за то, что помогло мне правильно решить этот ребус. Мысль была такой неадекватной, что я не удержался и прыснул. Неожиданно. И для себя, и для окружающих меня охотников за головами. — Смешные вы! — поспешил я объясниться, продолжая пятиться спиной к скале. — Пять здоровых лбов против второклашки, которые при всем при этом еще и при исполнении. Мало того, что гребете сейчас физически, так потом еще и придется огребать административно. — Весело тебе! — хмуро поинтересовался загорелый, продолжая приближаться. — Сейчас обхохочешься! «Стайте, стайте, хлопцы, дайте мне, я первый!» Вот натура, лишь бы не опоздать на раздачу. Стремящийся на веселую расправу Микола, не сбавляя скорости, всем телом налетел на меня. А я мягко и плавно сделал пубу. Нет, это уже не битбоксинг. Пубу — это вовсе не звуки, издаваемый ртом, хотя и звучит прикольно. Пубу — это стойка в оздоровительной гимнастике ушу. В просветленной и безмятежной, хотя истоки ее движения лежат далеко не в безобидной области, и возраст этих движений никак не меньше тысячи лет, что не умаляет их эффективности. Я резко присел на левую ногу, вытянул правую и развернул корпус вправо. По привычке кулаки показушно прижал к бокам внутренними сторонами вверх. Классическая пубу. Позер. Мыкола же и не думал о красоте классических движений, и на мою вытянутую ногу даже внимания не обратил. Он видел сначала жертву, а потом несущуюся навстречу гальку. Да, борозда, наверное, будет длиной метров два. Не препятствуя позывам натасканного тела, я, как положено, не сгибая правой ноги, болит зараза, ушиб ее этот слон Мыкола. плавно перетек в стойку в биньбу. Встал, короче, вертикально, накрыл правый кулак левой ладонью и коротко поклонился. Будь добр уважать соперника. Любого. Один из основополагающих принципов ушу. И тут же кто-то из уважаемых людей сзади грубо схватил меня за шею. Излюбленный хулиганский прием старшего по отношению к младшему, большим и указательным пальцем, что было силы сжать шейные позвонки у хрупкой мелюзги. В любой момент для усиления можно другой рукой схватить за горло и придушить, если надо. Просто и эффективно. Ну что ж, есть у нас ответы на эту методу. Делая вид, что теряю равновесие, я наклонил голову и схватился за шею, надежно фиксируя пальцы нападающего, а потом резко пошел вниз, скручивая тело вправо. Одновременно и палец врага наизлом, и уход от возможного удушения. Со стороны будто я безобидно падаю оземь, а вражина почему-то шипит от боли в кисти. А ну оставьте пацана в покое. Что это, подмога? Между прочим, очень кстати. Тебе что надо? Я не понял. Ну не прелест ли? Я сейчас прослежусь до более знакомые вопросы. Сурога, бей, чьих их всех. А, это ж Микола. Перешел, значит, в ранг болельщиков в конце своей борозды. А чего сам-то не встает? От пацана, говорю, отвеньте! Это же мой подводный знакомец. Парень приближался к нашей тусовке по короткой дуге, мягкими кошачьими шагами. Ох, как хорошо я знаю эту походку! Мальчишка-то с подготовочкой! И это не бокс, не классическая борьба и даже не наше родное самбо. Так это же. Неожиданно стоящие слева от меня потрошители мидий, утробно хрюкнув, крутанулись на месте и тяжело осели на гальку. Я снизу даже не заметил, что там такое сделал пловец. Но такое падение уже видел в исполнении газета, когда наш друг Алеша протирал моим инструкторам пыль на татами. Крутой Серега, тот, который самый загорелый, рыча бросился в атаку. Вот, и этот прием я уже видел. Двушу. Стиль вечная весна. Серега потянулся к парнишке сразу двумя руками, а тут в движении ловко перехватил его кисти и мягко увел в сторону с подкруткой. А одна рука, кстати, осталась в захвате на болевой, на кистевой излом. Загорелый заскрипел зубами и осторожно спиралью опустился на гальку. Осторожно, потому что резко двигаться было уже больновато. «Все, все, хорош, хорош, говорю, отпусти, мы уходим, амба!» Парень сразу же отпустил захват. На мой взгляд, немножко опрометчиво. Ну да, точно. Неугомонный мыкола, не вставая с четверенек, тех, которые брюхом кверху, на четырех костях крабом подкрался к моему ныряльщику и, что есть силы, пнул того по ногам. Нас, рыцари света, когда-нибудь все же погубит наше благородство, в купе с коварством черных сил. Парень как подкошенный рохнул на хитромудрого Меколу, который по всем прикидкам и старший тяжелее моего защитника. Тем не менее, рука Меколы каким-то неведомым образом сразу оказалась между двух ног им же поверженного противника, а тот жестко ее вытянул вдоль своего тела, слегка изламывая в локтевом суставе. Краем глаза я отметил для себя. Болевой прием парень делал очень осторожно. Мекола истошно заорал. Несоразмерно, на мой взгляд, степени излома. Я поднялся с гальки и хмуро направился к загорелому Сереге, который морщась растирал себе кисть здоровой рукой. За моей спиной, кряхтя и постановая, поднимали с земли первые двое поверженных. Пятый, оставшийся нетронутым, молча стоял около кромки воды и обалдело хлопал глазами. Он, кстати, был и помоложе всех, лет пятнадцать всего. Сверстник нашего ныряльщика. — Амба, говоришь! Мрачно поинтересовался я у Сереги. «Ничего не перепутал?» Несмотря на мой вызывающий тон, само содержание вопроса указывало на начало мирных дипломатических переговоров. Для тех, разумеется, кто признает, как и все нормальные пацаны, элементарные дворовые понятия. Мыколы это не касается, а вот Сереге, по всей видимости, правила не чужды, на то и расчет, потому как объективно перевес не на нашей стороне. Формально. Тем не менее, уже прозвучало священное слово Амба, а значит, нам уже ничего не грозит. По крайней мере, не должно. Мой коричневый оппонент не только понимал, что после драки кулаками не машут, но, как я понял, ему было еще и реально стыдно за своих бледнолицых родственников. Амба, повторил он, подтверждая мои наблюдения. Шаваш, хлопцы, пошли отсюда. Слышь, спортсмен, отпусти мыколу. Вставай, брат. «Хлопцы, что ж цедится, Я раз ему! Ша, брательник, ничего ты ему не сделаешь! Засохни!» «Шмотки верните!» — напомнил я, не выпуская из поля зрения неадекватного Мыколу. «И вообще на будущее не ворует у нас тут на пляжах? Западло! Не говори только, что не знал!» «Рот закрой вообще!» — окрысился Серега. «Сопли подбери свои взрослым указывать!» «А взрослые офаршмачиться не боятся?» — тут же огрызнулся я. «С какого района, братки?» «Не твое дело!» опрометчиво ляпнул Коричневый и тут же сообразил, что на этот вопрос положено отвечать любому, кто не спросит. Заведено так истори. «Стрелка!» «Матюха!» — заявил я не без гордости. «Наш район в городе почти как Спарта в Греции». «Дачи!» — присоединился ныряльщик. «А вообще меня Артемом зовут». «Витя!» — протянул я руку. «Будем знакомы, партнер?» «Так ты же этот...» Марат! опешил Серега. Козей. А может, ты не инспектор вовсе? А может, ты не инспектор, согласился я. А нечего сорить тут на общем пляже. На стрелке что, купаться негде? Песлочный, солнечный, херсонес, своих мест мало. Чего у нас-то забыли? Не уаса удач, тут же продемонстрировал Серега знания местной геополитики. И то это здесь, в бухте, а на хрущах вообще все общее. — Все вокруг колхозное, все вокруг мое, — неожиданно продекламировал Артем. — Чего? — опешил Серега. — Ничего. Где мои шмотки? — прекратил я дискуссию. — Да он за камнем. — Скажи спасибо, что не обоссали их, как Микола предлагал. — Ай да, Микола, не ожидал. Ну дякую тебе, родной. — За что? Да за все хорошее. За то, что в мире есть ты такой. — Який такой? — Сведомый и справжний. Отрезал я. Прощевайте, хлопцы, идите, отдыхайте себе на хрущах, и за буйки ток не заплывайте. Двусмысленно прозвучало. Ай, пусть. Агрессоры что-то ворча себе под нос, не спеша удалились. Мы переглянулись с Артемом и неожиданно прыснули оба. Да да и только.